Кабинет министра. На первой коллегии министерства, которую проводил новый руководитель советской дипломатии Дмитрий Трофимович Шипилов, Громыко оказался за столом рядом с Новиковым, тоже произведенным заместителем министра. Шипилов непринужденно рассказывал о поездке в Египет. «Когда я вылетал в Каир, меня спрашивают, кому из помощников меня сопровождать. Я удивился. Зачем людей отрывать от дела?» Переводчик найдется в посольстве, а портфель я сам могу носить. Члены коллеги преданно смотрели на нового министра и демонстрировали восхищение его словами. На митинге выступил новый египетский лидер Гамаль Абд-Аль-Насар. Я сидел перед трибуной, слушал перевод очень внимательно. Мне понравились слова Насара, призывавшего к независимости страны. После речи я потребовал организовать встречу с Насаром. Выяснилось, посол не может. В Египте невероятные перемены, можно сказать, революция. А наше посольство еще не решило, как относиться к молодым офицерам, прогнавшим короля Фарука. Взялись помочь сотрудники военного Ташата. Устроили встречу. Насар встретил меня словами. «Брат мой, я так долго ждал этой встречи». Резко зазвонил аппарат правительственной связи «Цветослоновой кости». Министр нехотя снял трубку. «Да, Михаил Андреевич», — небрежно ответил Шипилов. «Выслушал звонившего, пообещал». «Хорошо, сейчас приеду». Новиков, понимающе кивнул. «Сам Суслов звонит». «Кто?» — переспросил глуховатый сосед. «Суслов, второй человек в партии», — полголосом пояснил Новиков. «Нашему министру пора бежать в ЦК». Но Шипилов продолжал также артистично рассказывать о своей поездке. Моя встреча заложила основы новой ближневосточной политики Советского Союза. Опора на арабские страны против Запада. Наша цель — разрушить сложившиеся отношения арабов с Западной Европой и Соединенными Штатами. Арабский мир, нефтедобывающие государства должны стать нашими союзниками. Это сделает Запад уязвимым. Через несколько минут новый звонок. Дмитрий Трофимович — Продолжая говорить, столь же небрежно подхватил трубку, поднес к уху. Ему опять звонил Суслов, удивленный неспешностью министра. Михаил Андреевич, весело ответил Шипилов, так я уже к вам уехал.